Глава 12. Глубокое погружение. Остров Корву. Португалия. Остров Корву один из островов Азорского архипелага, в переводе означающий ворон. Казался маленьким уголком рая посреди нескончаемого океана. Находясь на нем, сложно было поверить, что где-то там, за горизонтом, существует что-то еще. Население всего 450 человек. Аэропорт, школа, церковь. Все в пешей доступности, и кроме двух озерцов, расположенных в кратере потухшего вулкана, колдеера и коров, пасущихся на изумрудных пастбищах, больше тут и не было на что смотреть. Впрочем, не суть важна. Они прилетели сюда на частном самолёте Ридли невидами любоваться. Нет, они тут по делу. Корву — последний клочок суши, который попадется им на пути к затерянным городам. Так что теперь Адам и Валери занимались заправкой яхты, а Мэриди вместе с Дэниелом стояли на холме, наблюдая за неспешной жизнью разбивающихся о скалы волн. «Как думаешь?» «Мы что-то найдём?» найдем? – спросила Маккензи, бездумно крутя между пальцев камень, который, по сути, он был им больше не нужен. Потратив пару часов на обработку электронных данных, перекинутого в память компьютера земного яблока, сверкой заданных на глобусе координат с реально существующими и поиском необходимого созвездия, у них теперь имелось предположительное место. Вот только на современных картах намеков на сушу близ нужного места поиск не выдал, отображая лишь сплошную синеву и лишь азорские архипелаги неподалеку. Что тоже, наверное, удивительно. Существуй остров на самом деле, его бы давно нашли. Случайно или специально, неважно. А значит? А значит, либо семи городов никогда и не существовало? либо они очень хорошо сокрыты от глаз, где-то очень глубоко. Наличие уже не действующего вулкана на корву и, возможно, его наличие на карте, найденной в соборе, предполагало единственно возможный вариант. Быть может, когда-то произошло извержение, заставившее целые острова пойти ко дну? Почему нет? В тандеме с землетрясением, что нередки в этой части света, Тектонические плиты под мощью лавы могли не выдержать. Или же за столько лет уровень воды поднялся настолько высоко, что просто накрыл все собой. В общем, вариантов было много. Оставалось лишь их проверить. «Как знать?» — отозвался Бэйн. «Искать иголку на дне океана — задачка, конечно, не из простых. Но если там что-то есть, мы это найдем. А если нет?» А если нет, будем вспоминать о маленьком приключении с улыбкой и сетовать на свою наивность. Если выживем. Выживем. Мэри Ди ободряюще взъерошили волосы, с которыми до того прекрасно справлялся и беснующийся на холме ветер. Что за мысли такие, а? Ненадежные спутники называют. Эй! Дэниел подозвал ее к себе. «Отгоняй пессимизм. Все будет нормально, поняла?» «Скажи это моему деду. И тому монаху. Ты не знаешь наверняка, что с ним стало». «Брось. Ты слышал выстрел». Сэм могла его просто припугнуть. Или ранить. «Серьезно? Она? Кто знает? Всем присуще милосердие». Не до такой же степени она дьявол, чтобы убивать божьего служителя в божьем храме. Верится с трудом. Маккензи с ненавистью сжала камень в кулаке. Как же ей хотелось швырнуть его в океан. Просто выбросить и уехать. Закончить все. Он словно проклятый. Приносит всем смерть. Нет. Бейн, почувствовав ее состояние, вежливо забрал опал и убрал себе в карман. «Камень тут ни при чём. Это люди. Люди приносят смерть. Посмотри на меня». Он взял ее за руку. «Скоро все закончится. В любом случае. Остался последний шаг. Ты готова?» Неуверенный кивок в ответ. «Вот и славно. Иди ко мне». Дэниел притянул ее к себе, обнимая. «Не бойся, Кнопка, я ведь с тобой». «А я уж было подумал, что вы решили сбежать», — посмеялся Адам, жестом приглашая их проходить и не стесняться. «Сбежать? Да с удовольствием. При условии, что у них был бы шанс незаметно ускользнуть с маленького острова посредине океана, на который единственный Прибывающий самолет, способный вернуть их на материк, приземлялся всего пару раз в день. А даже если и получилось бы, неужели их так просто отпустили бы? Куда там? Нашли бы и силком привели обратно. Так что какой смысл рыпаться? К тому же никто не отменял того факта, что любопытство тоже играло немаловажную роль в их покорности. Несмотря на потенциальную опасность, Обоим уже банально хотелось дойти до финала и посмотреть, во что выльются поиски. Да, Мэри Диана никогда бы и не подумала, что унаследовала от деда его прославленный дух авантюризма. Уж лучше бы он наградил ее здравым смыслом. В общем, в назначенное время они поднялись на борт «Принцесс-75 Май» — 24-метровой моторной яхты премиум-класса. Три гостевые каюты на нижней палубе с отдельными ваннами. Просторная мастер-каюта. Палуба с панорамными окнами и зона отдыха в носовой части. Скорость до 36 узлов. Стоила такая? Нет. Маккензи даже не хотела думать о цене. Главная палуба уже была забита знакомыми лицами. Адам Ридли восседал на белоснежном диванчике. Саманта замерла возле обеденного стола, за которым угадывалась лестница. А Хьюго расположился в дальней части, неподалеку от уже занятого кресла с нанятым капитаном. Валерия примостилась напротив Ридли, тоже на диване. Но раза в три больше, а вот из ее мальчиков Дэниел насчитал пока только одного — иракезного по имени Стив. Другие, видимо, бродили внизу, обследуя территорию. Мэриди Ди пробралась вглубь салона, минуя кухонную зону, и грозную Саманту, присев на дальний диванчик. Их тут на самом деле насчитывалось немереное количество. В какую сторону ни дернись, пятую точку везде есть куда уронить. И все в светлых тонах на фоне темного дерева. Фешенебельность зашкаливающая. все такое броское, дорогущее и вычерное, что страшно коснуться. Да и в принципе было ужасно неуютно, особенно с такой компанией. Хотя вон, Дэнию это нисколько не помешало сразу направиться к холодильнику в поисках съестного. Такой же невозмутимой наглостью Маккензи поэтому нашла для себя компромисс, Уйдя от всех подальше, она удобно устроилась на верхней палубе, с прихваченной из собора церковной рукописью. Соленые брызги, гул мотора, ласковое солнце, безоблачное небо, бескрайний синий горизонт вокруг, и Бейн. Последние пару часов дрыхнувший на соседней лежанке без задних ног. Романтика Где были остальные, Мэриди не знала. и не хотела знать. Ей было максимально комфортно в своем одиночестве. Жаль только, что оно слишком быстро закончилось. Где-то еще через пару-тройку часов плавания, когда основная жара заметно спала, двигатель начал сбавлять ход. А это означало только одно — они приблизились к цели. Тогда же началось оживление. Корма постепенно заполнялась соседями, а Ридли громко позвал Дэниела, что неохотно сполз с лежака, потягиваясь и зевая. Вот же рак варёный. Вся верхняя часть тела, у которого плечи, руки и живот, успели сильно покраснеть. И это при том, что Мэри Диза благовременно укрыла его зонтиком, тем самым спася от тёплого удара. На главной палубе началось что-то вроде собрания. участие в котором Маккензи решила не принимать, доверив контроль над ситуацией Бейну. Однако и чтение отложила, спустившись вниз ближе к голосам. Приютившись на одной из лестниц, откуда был виден пенистый хвост взбаламученных волн, остающийся после яхты, она краем уха улавливала доносящиеся до нее диалоги, пока ее не накрыла тень. «Саманта». Наемница устала уселась на деревянный настил возле самой кромки, скрестив ноги в позе лотоса. И что сразу бросалось в глаза, выглядела не очень. Как минимум, бледнее обычного. Ого! Кажется, у кого-то морская болезнь. Невероятно. Оказывается, и у этой железной дамочки имеются свои слабости. Выглядишь не очень. Осторожно заметила Мэри Ди. Ты не лучше, огрызнулась та. Готова к погружению? Могу помочь. Чем? Проткнуть баллон с кислородом? Это тоже. Не утруждайся. Я не буду нырять. А, все спихнула на своего болтливого дружка. Удобно. Он сам вызвался. Само собой, а то же еще утонешь. Кто тогда будет гладить его маечки? Наверное, здорово постоянно грубить. Осуждающий подковырнула ее Мэри Ди, срывая с шорт. Кожаное платье явно не подходило для морских прогулок, так что пришлось вновь обратиться к бесценным запасам багажа. «А кто грубит?» Равнодушно отозвалась Саманта, вынимая из кармана складной ножик и выщелкивая лезвие. «Я так разговариваю». Сочувствую. Себе сочувствуй. Это не я хожу по лезвию. Наемница кивнула на лежащую рядом с Маккензи книгу. Что интересного, Нарыла? Много чего, отозвалась та, озадачиваясь столь нетипичной, у ее собеседницы болтливости. Кажется, ей реально паршиво, раз она пытается хоть как-то отвлечься от того, что ее мутит. Здесь описана битва на Гвадалете. и смерть короля. Забавно, но версий несколько. Первая, мол, король Родерих обесчестил дочь правителя Сиута Юлиана. Но взять ее в жены не пожелал. Так что Юлиан, желая отомстить, заключил союз с мусульманами. Другие придерживаются мнения, что Юлиан был сторонником вестокского короля Витяцы. После его смерти власть перешла не к сыну, а Родериху, тогда ещё к герцогу. Сторонникам наследников покойного правителя это не понравилось, и они переметнулись на сторону оппозиции, выискивая союзников среди врагов Испании. Однако все же большинство настаивает, что главная причина уничтожения королевства — женщина. Собственно, они примерно так и пишут тут. Женщина гибель всего живого. Это если я правильно перевела. Не помню значение слова контерет. Уничтожит. Вертя нож в руках, отозвалась Саманта. Женщина уничтожит все живое. Мэри Ди изумленно уставилась на нее. Знаешь, латынь? Знаю. Почему никому не сказала? Наемница! Щелчком задвинула лезвие обратно в рукоятку и безразлично возрилась на собеседницу. Потому что не спрашивали. Моя работа защита патрона, остальное по барабану. Маккензи не могла оторвать от нее изумленных глаз, что открыто начинало раздражать Саманту, чего вылупилась. Инопланетянина увидела. Вопрос вырвался против воли. «Почему ты выбрала эту работу?» «Я не выбирала». «То есть как?» «Вот так. Она выбрала меня». «Не понимаю». «Тебе и не надо, умняшка. Много будешь знать, морщины появятся. И хахаль твой разлюбит». «Но ты убиваешь?» «И что?» «Как ты спишь после этого?» «Сладко сопя и без задних ног». И тебя не мучает совесть? А должна? Ты убила монаха. Он представлял угрозу. Служитель церкви? Какая от него могла быть угроза? Он видел наши лица. Это вопрос предусмотрительности. Зачем проблема, если можно ее нейтрализовать? Ты не человек. Ты какой-то робот. Не может человек убивать, ничего не испытывая при этом. Саманта хищно оскалилась, обнажая чуть заостренные передние зубы. «Вампир! Не дать, не взять!» «Еще и эти ее чернющие глаза!» «Почему же ничего? А удовольствие?» Не самую приятную женскую беседу прервал вернувшийся Дэниел с досадой, оттягивающий ворот тесного водолазного гидрокостюма. в который он уже успел облачиться. Наемница коварно ухмыльнулась. «Если хочешь узнать, что чувствуют, когда убивают, поинтересуйся у своего дружка, правда, Дэнни?» «Эй!» — возмутился тот. «Было-то всего раз, и я защищался. И как тебе спица? А что?» «Да вон, твоя правильная девочка спрашивает, не приходят ли трупы по ночам?» Бэйн, непонимающе обернулся на Мэриди, но та лишь отрицательно покачала головой, с грустью отворачиваясь к синей бездне. «Вот в такие моменты и вспоминаешь, что ты вылеплен совершенно из другого теста, потому что сама тема и та легкость, с которой это обсуждается, удивительная и пугающая. Впрочем, а разве можно было ожидать другого? «Итак», — автоматически закрывая беседу, к ним присоединился Адам, как и Дэниел, облаченный в гидрокостюм. «Мы с мистером Бэйном отправляемся на разведку. Саманта, по настоятельной просьбе моего компаньона, ты на время обеспечиваешь безопасность мисс Маккензи». «Безопасность?» «Посреди моря? От кого?» Рассмеялась позади него Валерий, беззаботно поигрывая бокалом с мартини. Корма резко стала тесной. «От вас, моя дорогая, от вас!» — ответил Ридли, не оборачиваясь. Вместо этого он смотрел на свою наёмницу. «Всё поняла?» Кивок в ответ. «Хорошо». «В свою очередь же мистер Бэйн гарантирует безопасность мне. А это означает, если он вдруг сплывет один без меня, можешь пристрелить их обоих». «Эй!» — возмутился Дэниел. «Мы так не договаривались. А если вас сожрет акула? Моя какая в этом вина?» «Вот вы и позаботитесь о том, чтобы акул я интересовал в последнюю очередь». резонно заметил блондин. «Мне ведь тоже нужна своего рода гарантия. Ну что, готовы? Хюга, помоги надеть акваланг». Пока верный телохранитель экипировал Ридли, Мэри Ди занималась Бэйном. Компенсатор плавучести, грузовой пояс, баллон, куча дополнительных аксессуаров, кислородный баллон. Ужас, сколько всего требовалось дайверам. «Ну как я тебе, красавчик?» Топая ластами, улыбнулся Дэниел, разминая руки. «Ненавижу гидрокостюмы. Не пошевелиться». «А ты уже плавал на глубину?» «Бывал такой опыт, да». «Значит, все не так плохо». Протягивая ему маску, ответила Маккензи. «Потому что лично ее опыта...» Хватало лишь на то, что задом кверху болтаться на поверхности, рассматривая коралловые рифы. «Будь осторожен, ладно?» «Само собой. А ты только ни на кого с кулаками не бросайся!» «Ни на кого, ага!» Какой тонкий намек. «Обещаю!» Попытку запечатлеть быстрый поцелуй на удачу прервал несерпеливый голос Адама. «Потом помилуйтесь. Мистер Бэйн, вы готовы?» «Готов!» — неохотно отозвался тот, плетясь к краю кормы, присаживаясь на бортик и спуская ноги в воду. Два поочерёдных плюха оповестили, что погружение началось. Оставшимся оставалось ждать. И они ждали, в меру характера и способностей. Валерий опустошала бар. Хьюго каменной статуей перекрывал проход к лестнице. Саманта снова достала нож и развлекалась тем, что метала его в деревянный настил. А Мэри Ди, снова усевшись на ступеньке, нервно постукивала пальцами по обложке книги. Только минут через сорок из синей бездны показались две головы. Ничего. Ничего не нашли, но на это никто и не рассчитывал. Было бы странно, Удайся им отыскать затерянный многие века назад город с первого раза. Нет, все понимали, что поиски могут занять и день, и два, и три, и неделю. И самое обидное, даже после потраченных усилий была вероятность остаться ни с чем. Тем не менее, весь этот день они провели на яхте, вернувшись лишь с наступлением темноты обратно на остров. Дэниел после четырех погружений, пускай и с перерывами, был настолько вымотан, что уснул прямо в кресле их номера, не раздеваясь. А на следующий день заправленная под завязку принцесса снова отправилась бороздить океаны, подбирая новое место для глубоководного дайвинга. Второй день прошёл также бесполезно, сужая территории поиска. У них пускай и были координаты, и даже созвездие гончих псов, ставшее им главным ориентиром. Однако найти нужную иголку ворохи других иголок все равно представлялось почти нереальным занятием. Гончие псы. Разве не иронично? Первое известное изображение об этом созвездии появилось в конце XV века у немецкого картографа. Джанаса Стофлера. И Бэйн готов был поспорить на свою драгоценную Маргарет, оставшуюся на материке. Стофлер входил в орден проповедников. Ну, просто гончие псы, псы господние. На третий день Маккензи, уставшая сидеть в ожидании, и заявила желание отправиться вместе с ними, но получила категоричный отказ. И то верно. Ей-то куда соваться? Тогда Ридли и Бейну придется искать не следы присутствия Сиболы, а вылавливать ее бездыханное тело. Лишь на четвертый, вернее, пятый, так один день решено было передохнуть и восстановить силы, тем более что океан большую половину дня нехило штормила, день дайверам улыбнулась удача, когда Дэниел откопал на илистом дне золотую монету. При ближайшем рассмотрении оказалось, что чеканилась она во времена правления последнего короля Вестготов. Об этом оповещали надписи на Аверсе. «Во имя Господа сделано королем Родарихом, и на Реверсе «Эгитания благочестивый». Сомнений не оставалось, они близко. Нет, понятно, что кто-то из моряков мог просто-напросто выронить ее во время бури. Однако, хотелось все же надеяться, что это знак. И когда на шестой день, под палящим солнцем, на поверхность, наконец, вынырнул сначала припозднившийся Бэйн, а затем и Ридли, мучения и старания окупились. Это было видно по их лицам, Стоило мужчинам забраться на корму и стянуть маски. Дэниел, уставший и тяжело дышащий, сиял, как отполированное столовое серебро. Глаза горят. Широченная, довольная улыбка расползается на лице. «Что такое? Что-то нашли?» Взволнованно подскочила к ним Мэри Ди. Тот стянул с головы эластичный шлем, Ликующие взлохматив непослушные волосы. Ты должна это увидеть! Выдохнул он. Лично!